Глава шестая. «Объявление Бога в добре». Двадцать третье. «Каждый должен стремиться к тому, чтобы хранить свою душу чистой от всякого зла, ибо боги не принимают почести от злых людей» им служат не дорогоценными приношениями и пышными затратами, а добродетелью и честной волей, направленной к правде и добру. Поэтому каждый должен стараться быть как можно добрее, если он хочет быть угодным божеству. Он должен помнить, что боги карают неправедного. Должен помнить, что придёт время, когда он будет отозван от жизни, и что тогда уже будет поздно раскаиваться в своих дурных делах и желать, чтобы его поступки были справедливы. А если к нему приблизится злой демон, подстрекая его к кrivде, Пусть он ищет убежища в храмах, у алтарей и в святынях, и молит богов, чтобы они помогли ему уйти от греха, точно от злого и безбожного господина. Эти знаменательные слова стояли во вступлении к законодательству Залевка древнейшему писанному законодательству Греции. Правда, они написаны не им. Залевк жил в VII веке до Рождества Христова в италийских локрах, но его законодательство в различные времена с соответствующими изменениями перешло и в другие государства Греции. И вот во время одного из таких переходов и могло быть присочинено наше вступление. Но во всяком случае, оно относится к эпохе, о которой у нас идёт речь. В нём ясно сосредоточено то убеждение, которое рассеянным светом озаряет и прочую литературу этой эпохи, что греческая религия была в высшей степени этической религией, что греческий Бог объявляется в добре. Не всегда это было так. Первоначально и в Греции, как и везде, Бог объявлялся не в правде, а в силе. И гомеровская эпоха была эпохой постепенного слияния понятий бог и добро. И, конечно, если бы Греция, подобно Израилю, находилась во власти всесильного духовенства, оно бы тщательно уничтожило следы первоначального дон нравственного понимания божества. Но к счастью, этого не случилось. И временная последовательность различных наслоений гомеровских поэм даёт нам возможность проследить довольно подробно этот интересный и важный процесс последовательной морализации греческой религии. Вначале бог блюдёт только зато очень неревниво сакральный долг человека. То есть исполнение им его обязанности относительно его Бога. Затем он распространяет свою заботу и на те человеческие отношения, которые вследствие слабости одной из сторон легко вели к соблазну злоупотребления силой. Отношения сыновей к старым родителям, хозяина к беззащитному гостю. И наконец, весь нравственный долг человека становится предметом божеской опес, так называет Гомер в Одиссее всевидящую и карающую нравственную силу божества. За гомеровской эпохой последовала та, которая ознаменована преобладающим влиянием Дельфийского Аполлона, Ей принадлежит важный прогресс в нашей области, правда, в начале сопровождавшийся известными уклонениями от прямого пути, предначертанного эволюции гомеровской эпохи. В силу первоначального значения Аполлона как солнечного бога, главным требованием аполлоновской религии стало требование чистоты, хагнейя, Бого ненавистно всё пятнающее человека и через него его всякая скверна, миазма, скверный и скверн было убийство, затем прелюбодеяние и так далее. Мы не можем здесь начертать историю развития понятия скверный. Берём её в готовом виде. Опасность же означенного уклонения состояла в том, что скверна могла пониматься независимо от умысла, как самодавлеющая скверна. Оскверняет всякая пролитая кровь человека, даже пролитая невольно и в справедливой обороне, и не оскверняет самый злодейский замысел – не удавшийся по независящим от замыслившего обстоятельствам. Оскверняет всякое прикосновение к убийце, всякий разговор с ним и так далее, ибо скверно действует наподобие заразы. Другая опасность заключалась в растяжении. Оскверняет всякая пролитая кровь даже животных. В всякое половое совокупление даже в законном браке велик был соблазн религиозного вегетарианизма и прославления антифизической девственности и действительно мы имеем кое-где их осуществление первого в пифагорейизме второго в том движении, о котором мы находим свидетельства в полите Еврипида. И наконец, так как богом очистителем от скверны был, разумеется, тот же Аполлон, и очищение производилось с помощью религиозных обрядов, то велика была также и опасность ритуализма, то есть, что за очистительными обрядами будет признано самодавлеющее значение, независимо от настроения очищаемого. Другими словами, чтобы сослаться на средневековые аналогии, что в религии Аполлона восторжествует точка зрения не Фомы Аквинского, а Дунса Скота. И религиозное оправдание будет признано возможным ex opere operato sine bono motu auctoris. Развитие религии Аполлона в VII-VI веках было эпохой борьбы, затянувшейся отчасти и в V веке. Кончилась она победой нравственного принципа Особенно содействовала этой победе пифагорейская школа пророков. Удержав, главным образом по соображениям эсхатологического характера, о которых речь впереди, вегетарианизм, она, впрочем, энергично и успешно боролась с внешним пониманием чистоты, с самодавляющей скверной и ритуализмом. Приведу для примера ответ пророчицы Финтии, причём предупреждаю читателя, что греческое слово муж, анер, как в высоком слоге у нас означает также мужчина. Итак, когда ей задали важный для семейной религиозности женщин вопрос, Через сколько времени после мужа женщина становится чистой? пророчица ответила. После своего тотчас, после чужого никогда. В греческой трагедии V века ещё чувствуется содрогание старой теории самодавлеющей скверны и ритуализма, но в IV веке На нравственной точке зрения восторжествовало. Зачистительными обрядами было признано известное значение, каковое и принадлежит им по праву как могучему средству воздействия на чувства и настроение верующего, но первое место отводится душевной чистоте. Прекрасно выражает это отношение к делу эпиграмма Дельфийской жрицы. «С чистой душою вступайте в святилище чистого Бога. Вот кастолийских струей члены омывши свои, капли одной о паломник» достаточно добрым злодей же всей океана водой пятен не смоет с души